Всякая ткань, купленная русскими, ценой выше пятидесяти золотников или червонцев, должна быть ему показана, чтобы он приложил к ней печать свою, отправляясь из Царяграда, где берут они съестные припасы и все нужное для кораблей. Да берут они съестные припасы и все нужное для кораблей согласно с договором. Да они имеют право зимовать у святого мамы, и возвращаются с охранением. Четвертое. Когда уйдет невольник из Руси в Грецию или от гостей, живущих у святого мамы, русские доищут да и возьмут его. Если он не будет сыском, доклянутся в бегстве его по вере своей, христиане и язычники. Тогда греки дадут им, как прежде установлено, по две ткани за невольника. Если раб греческий бежит к россиянам с покражею,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 то им за каждого брать по десяти золотников, если будет юноша или девица добрая. За Середовича восемь, за старца и младенца пять. Когда же русские найдутся в неволе у греков, то за всякого плененного давать выкуп десять золотников, а за купленного цену его, которую хозяин объявит под крестом или присягою. Седьмое.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 Черную называлась Болгария Дунайская в отношении к Древнему Отечеству болгаров. 1. Ежели греки, находясь в земле русской, окажутся преступниками, да не имеет князь власти наказывать их, но да приимут они сию казнь в царстве греческом. 12. Когда христианин умертвит русина или русин христианина ближние Убиенного, задержав убийцу, до да умертвят его. Далее то же, что в третьей статье прежнего договора. 13. Сия статья о об побоях есть повторение четвертой статьи Олегова условия. 14. Ежели цари греческие потребуют войска от русского князя, да исполнит князь их требования, и да увидят через то все иные страны, в какой любви живут греки с Русью. Сии условия написаны на двух хартиях.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 торжественно обязал хранить дружбу с империей. Войны его также, взнаклятвые, полагая к ногам идола, оружие, щиты и золото. Обряд достопамятный. Оружие и золото было всего святее и драгоценнее для русских язычников. Христиане-варяжские присягали в соборной церкви святого Илии, может быть, древнейшей в Киеве,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 В верстах в семидесяти от Ганджи, и возвратились в свою землю рекою Куром и морем Каспийским. Третий историк, восточный, Абульфарач, приписывает сие нападения Аланам, Лесгам и Славянам, бывшим Кагановым данникам в южных странах нашего Древнего Отечества. Россияне могли прийти в Шерван Днепром, морями Черными, Азовским, реками Доном, Волгою,